18 марта. Утро. Нет, не удалось мне выспаться в самолете, летящем над ночным океаном. Все-таки наша жизнь поварская полна неожиданностей. Едва вечером объявили посадку, моя блоха безопасности загудела три-три-три-три-четыре тройки. Это значит срочный съезд, шеф. Поваров. Каждому Букангрилла-шеф нужно отменить гастроль и прибыть в нужное место. Это случается крайне редко. На моем веку третий случай. Это круто. Потому что закон. Потому что от этого никуда не деться. Потому что что-то стряслось экстраординарное на нашей кухне. Обычно съезды проходят раз в год, это уже стало рутиной, но четыре тройки — ведро холодной воды. Первый раз была война с поварами-латиносами, решившими завалить Европу тоннами дешевых арачера на Доспасасе и Каймана на Борхесе. Моду на латиносов тогда раздули и тайно проплатили трое итальянских поваров, резко поднявшихся на обрученных Алессандро Манзонни и совершенно потерявших от нулей честь и совесть. После войны это чтение часто заказывали на свадьбах. Латиносы пообещали итальянцам вернуть золотые горы, засучили рукава и взялись за дело. После этого сходника троица кончила плохо. Их скормили рыбом в Ионическом море. И начался последовательный отстрел латиносов, который продолжался почти год. Европа была спасена. Во второй раз проштрафились немцы. Они сильно прогорали с легкими на волшебной горе и сосисками, наверное, подданным и вместо того, чтобы экспериментировать, работать над меню, щипать библиотеки, решили попросту нагадить другим европейским поварам. Вбросили почтарям так называемую «античную библиотеку Геринга», якобы обнаруженную в альпийских каменоломнях. Кухонную элиту поразила наглость и незатейливость идеи, Наш старик Зокал тогда откликнулся письмом из тюрьмы. «Тупой фальшак, поварята! Что мог читать Геринг, кроме Майнкамфа или Карла Мая? И впрямь Геринг был витальным толстяком, интересующимся самолетами, охотой и старой живописью. Никто ничего не знал о его страсти к собиранию древнегреческих манускриптов. Но простаков это не смутило фальсификаторы пустили слух, что это часть той самой знаменитой библиотеки, похищенной нацистами из оккупированной Греции и доставшейся толстопузому Герингу. Над фальшаком немцы основательно потрудились. Вот в этом прилежности и основательности им не занимать. Полторы тысячи свитков, Дорадо на Аристофане, Осьминог на Эврипиде, «Баранья печенка на Исхилле» и все чтения в Германии. Просто и ясно, как жареный батат на добром докторе Швейцарии. Мы нашли, мы и читаем. Ордунг Масцейн. Клиенты тут со всего мира с набитыми кошельками ломанулись в подвалы Берлина, Мюнхена и Кёльна. Немцы в одночасье стали древними греками — Их цены взлетели и обвалили остальной рынок. Нам, русским, тоже пришлось туго. Софокол потеснил Толстого. Стали готовиться к войне. На экстренном съезде немцам был предъявлен ультиматум. И они, надо сказать, как люди умные, пошли на попятную. Сожгли половину фальшака, сбросили цены, стали делиться. Без пары трупов все-таки не обошлось, а как иначе в нашем деле. Но пережить опять это древнегреческое безумие я бы не хотел. Что же стряслось на этот раз? Только б не война. Я за мирное небо над жаровней. Ах, придется отменить Америку. Облом на обломы И Швейцария под вопросом. Неустойка, разрыв, гнев клиента. И живем. Потери, потери. Они всегда с нами. Зеленая блоха занялась отменой, синяя маршрутом. От кухни ориентир на место съезда предварительный, Южная Европа. Подробности и координаты воспоследствуют в защищенном режиме. Раздается писк моей синенькой. Билет «Осло-Мюнхен». Три часа до вылета. Нахожу массажный салон, отдаюсь в руки тайского парня, потом сижу, пью имбирный чай с горным медом. Когда ломается расписание, я стараюсь быть спокойным. Но уже плохо получается. Я спокоен, спокоен, спокоен, спокоен. День. В аэропорте Мюнхена синяя блоха получает маршрут. Беру на прокат машину, еду в сторону Альп. 41 минуту петляю по горному серпантину, паркуюсь на горной стоянке возле дорожной закусочной. Вокруг ели и сосны. Еще местами снег лежит. Оглядываюсь — никого. На стоянке пара машин. Блоха ведет меня. Ступаю на тропинку, вхожу в лес, поднимаюсь по склону, углубляюсь в заросли. Впереди... Огромная поваленная ель, вся поросшая мхом. Подхожу к ней, оглядываюсь. Никого вокруг, только деревья. Достаю из кармана пачку Кемел, специально купленную в аэропорте. Я никогда не курю сигарет, только сигары. Вытягиваю сигарету и громко произношу «Хабензи На стволе ели мгновенно возникает старик в коричневой стеганой куртке, баварской шляпе с кисточкой, с подвитыми усами, рюкзаком, альпинштоком в горных ботинках. На запястье у него новый Predator, создающий маскировочные голограммы в лесу. Он молча достает из кармана старомодную зажигалку в потертом латунном корпусе, щелкает раз, другой, третий. Огонь не появляется. — Ай, кремень сточился, — говорит он. — У вас, молодой человек, случайно не найдется кременька? В моем кошельке есть маленький кармашек, застегнутый на тугую молнию. За эти девять лет я открываю его в третий раз. В кармашке лежат крошечные кремни, похожие на обломки старомодного карандашного грифеля. Даю один старику. Он осторожно, с навыками часовщика, берет кремень, вставляет в зажигалку, помогая маленькой отверткой швейцарского карманного ножа, протягивает в зажигалку, щелкает, загорается пламя. В зажигалке снизу открывается дверца, подставляю сигарету под пламя, руку под зажигалку. В ладонь из зажигалки выпадает маленький белый цилиндр. Прячу его с рукой в карман, затягиваюсь и сразу кидаю сигарету на снег. «Благодарю вас!» «Не стоит благодарности!» Старик убирает зажигалку в карман и сразу исчезает. На стволе упавшего дерева никого, только мох. «Хорошо здесь!» Произношу неожиданно для себя, глядя в чащобу с пробивающимися лучами солнца. «Ничего хорошего!» — раздается голос старика. Поворачиваюсь, усмехнувшись собственной глупости, иду назад к машине. «Вообще-то я человек городской, к природе равнодушен, а леса просто терпеть не могу. Какого черта я это произнес? Когда мальчиком ходил в лес, меня там обязательно кто-то кусал». Клещ, оса, муравьи. Ногу подвернул. Я тоже в лесу. В лесу мне некомфортно. Похоже, этому деду тоже. К черту холодный темный лес. То ли дело море. Ничего. Недолго осталось. Сев в машину, разворачиваю цилиндр. Это тончайшая прозрачная пленка с нарисованным вручную маршрутом. Дальше я должен следовать ему. Никакой электронной навигации, никаких голограмм. Налепляю пленку на левую ладонь и еду дальше. Дорога петляет. Въезжаю в глухой лес. Вековые ели темной стеной обступают. Дорога идет вниз и постепенно выводит меня к озеру. Следуя карте, выезжаю к небольшой пристани. Там стоят четыре одинаковых катера. Паркуюсь. На стоянке девять машин. Уверен, что все они поворские Место завораживает тишиной и безлюдьем Иду к катерам. Меня встречает крепыш в меховой куртки помогает спуститься на катер, открывает дверь каюты. Захожу, сажусь. Катер сразу резво берет с места, несется по озеру. Озеро окружено лесом, словно стеной. Катер несется, стуча брюхом по воде, затем забирает вправо, сбавляет ход, и мы подплываем к замку, прилепившемуся к самому берегу. Причаливаем к каменистой пристани, где прохаживается два крепыша с автоматами и высокий богатырь-блондин с лицом киногероя. Этого человека я знаю. Он из нашей СБ. Он присутствует на каждом съезде. Протягивает мне свою богатырскую руку, помогая взобраться на пристань. Красивое лицо его вежливо, непроницаемо. Уважаю таких профи. Сунув руки в теплые карманы куртки, оглядываюсь. Здесь я никогда не был. Каждый съезд проходит в новом месте, это закон. Может, поэтому мы все пока на свободе. Замок прекрасен. Над сторожевой башней развивается клетчатый флаг Баварии с гербом посередине, виднеются пулеметные гнезда в бойницах над воротами барельеф родового герба. После того, как Бавария стала королевством, местная аристократия совсем расцвела. Вот только Букангрелл здесь был популярен лет пять тому назад, а сейчас можно говорить о спаде. За последний год я почитал в Баварском королевстве только два раза. И дело не в русской литературе. Признаться, здесь нынче мало не только читают, но и читают. Баварцы питаются реальностью, а не фантазиями. У них просвещенное средневековье. Они, ребята, бодрые и решительные. Пиво, свиная рулька, портативные крылья, лучшие в Европе — Смертная казнь на плахе. Может быть, поэтому они раньше других европейцев разобрались с исламистами. Богатырь просит следовать за ним. Следую. Поднимаемся по широкой лестнице оказываемся в огромной прихожей с колоннами и сводами. Здесь тоже охрана и ворота безопасности. Меня сканируют, идентифицируют комбинации молекул и отбирают двух моих мобильных блох. Блохи оказываются в маленькой прозрачной коробочке, и таких блошиных домиков у охранника на столе достаточно. Народ собирается. Меня проводят в громадную гостиную, уставленную помпезной старой мебелью, и я вижу наших, прогуливающихся с напитками в руках или восседающих на диванах, пупах, в массивных креслах, Лукас, Лео. Джеймс, Томас, Мирко, Ли, Марсель, Марсель, Бретер, птенец из гнезда закал. Ох, что он вытворяет со своим эскалибуром! Марсель! Гёза! Подхожу, здороваюсь. На съездах, особенно экстренных, принят стиль сдержанного общения. Но нашему выводку я всегда по-мальчишески рад. Марсель! Стал достойным поваром, вошел в круг. Здесь уже собралось человек тридцать, а кворум съезда — сорок два. Вот и двое русских — Бил и Анзор. Молча тюкаемся кулаками. Крутые парни. Анзор жарит только на быхтине для очень дорогих клиентов. Редко, но метко. Бил недавно прославился Парижским банкетом на собрании сочинений Тургенева, за которые с ним расплатились походные кухни. Теперь ездит не он, а к нему. Вообще походные кухни новые веяния в нашем деле, выгодные, но рискованные. Если ты колесишь по миру с таким прицепом, то риск возрастает вдвое. Зацепят сан санинспекторы кухню. Тебе тоже не скрыться. Трое уже сели, а это были отличные повара. Кухня походная может стать как островом Монте-Кристо, так и камнем на шее. Дело, конечно, модное доходное, но... Но... Я пока осторожен. Лучше ездить по миру с обычным поварским кейсом. — Кого я вижу? Гёза! В кресле шевелится необъятная фигура в костюме цвета манго. Толстяк Анри — французский классик, уже ставший легендой. Он не сильно старше меня, но выглядит на все пятьдесят. Рано встал к жаровне и многого добился... Сколько томов Гюгостен дали и бальзака он сжег, трудно и вообразить. Хватит на библиотеку для такого замка. — Салю, Энри! — Сакре, Гюза, тужур информе! — Твоими молитвами, Анри! Почтительно пожимаю огромную пухлую длань с вытатуированной козлиной головой, держащей в зубах голубую розу. Толстяк Энри, в кентетти. Самый молодой, а квинтет мудро руководит всем нашим братством. — Как дела, русский? — спрашивает Анри, потягивая из квадратного стакана что-то слоисто-розоватое. — Как горит? — ярко. — Как вертится? — как пропеллер. — Как жарится? — как кошка на крыше. — Как платят? — как на войне. — Держи дрова сухими, Геза. — Держи дрова сухими, Анри. Все повара друг с другом только на «ты» и только по именам, вне зависимости от иерархии. Никаких родственных историй, никаких родословных. Чистые отношения. Наши блохи тоже всегда держат дистанцию, не спариваются. Анри неизменно весел и снисходительно ироничен, но напряжение в его слоновьях глазах не скрытие ему. По этикету до заседания не спрашиваю, что стряслось в нашем кухонном королевстве. Не положено. Квинтет доложит. Заказываю себе джин-тоник с ломтиком лайма. Кто-то слегка приобнимает меня сзади. Оборачиваюсь. Владимир! Он молча улыбается своей американской улыбкой. Звезда Калифорнии, сделавший крепкую карьеру на соли Беллоу. Половина его красивого лица... Не так давно была сожжена. Канзасские грузины плеснули ему в лицо кислотой, заманив на тухлый ланч. Но хирурги быстро поправили. Давненько с ним не виделись. Как горит! Ярко! Держи дрова сухими. Американцы теперь снова в моде. У них сильно поперло в послевоенной Европе. Что-то круто стряслось на кухне. — говорит Владимир, отпивая баварское пшеничное пиво из высокого бокала и не переставая улыбаться. — Старика Абрама я таким давно не видел. Ночнее тучей. Только сейчас замечаю Абрама на дальнем диване у мозаичного окна. Это старейшина, ученик Евсея, которого зажарили живьем на вертеле румынские повара-самозванцы, а по-нашему — Графоманы. Абрам читает только на Идише. У него давно уже постоянная клиентура, сложившийся круг, который он не расширяет. Евреи, не только евреи, платят ему огромные гонорары. А его фаршмаки и куриные печенки на Шалом-Алейхиме ходят легенды. Каждое чтение он сопровождает специфическим пением с цитатами, причитаниями и подтанцовкой. Он большой артист. В кухне он заведует финансами. Прохаживаемся с Владимиром по гостиной, здоровой с поварами. Подъехали еще трое. Себастьян, Альвис и Антон. Один англичанин, другой француз. Алвис же упорно тянет тяжелую немецкую лямку. Вообще, после аферы с библиотекой Геринга число немцев в наших рядах поуменьшилось. Некоторые немцы сменили фартук и двинулись в сторону элитарной кухни, став французами или ирландцами. Теперь многие из них жарят на Роб Грие или а Алвен же углубился в немецкий XVIII век. Гетте, Гетшет, Лессинг, Все его чтения на первоизданиях — дорогое удовольствие, кропотливый и опасный труд. Вкатывается колобком весельчак Антония, мастер эскалопов на Лампедузе. Одно время в кухне его сильно критиковали за дрейф в сторону фастфуда, когда он денно и ночно пек барабульку на барик, и активно ратовал заведение детской темы в Букангрелл. Но квинтет идею не поддержал. Я тоже категорически против детского чтения. Дело тут не в морали, все мы циники и деляги, безусловно, а в элементарном расчете. Мальчик может навсегда застрять на дешевых куриных крылышках, на пит-торепении и требовать их во взрослом возрасте так и не почувствовал вкус серьезной литературы. Инфантильность и риск, риск, с детишками ли нам возиться? Двенадцатый съезд обложил Антонию взысканием на пятьдесят штук за самоуправство. Он выстоял молодцом, расплатился, даже фартук не сменил, а стал раскручивать на леопарде лампедузы. И раскрутился, надо сказать. А прошлые неприятности сошли с него, как с гуся вода. «Антонио, как горит!» Ярко, ярко, Геза! Я слышал, ты замахнулся на Бабеля!» «Откуда он знает?» «Интересно». «Возможно». «Не, не боишься еврейской зависти?» «Я никому не перехожу дорогу, Антонио. Бабель — советский писатель». «И еврейский. Смотри». Абрам может на тебя надуться. Это его проблема. Я облюду кодекс. Знаешь, когда я сбацал детский утренничек в Палермо на Джанни-Радаре, я тоже был уверен в непогрешимости. Другая тема, Антонио. Геза, я знаю нравы еврейской диаспоры на кухне. Они борздеют. «Уберт-ребинг при увеличении», — произносит Алвис тюкаясь ржеватым кулаком с нашими. «Временами я почитываю на фейхтвангере. Мне никто из наших евреев слова не сказал». «На фейхтвангере? Слава Богу!» — хохочет и хлопает его по плечу Антонио. «Но придет время, скажут. Они всех еврейских писателей мнут под себя, подберут от твоего фейхтвангера». Входят двое русских коллег — Алвизо и Биат. У одного девятнадцатый век, у другого двадцатый. Тюкаемся. Герза, ты читал когда-нибудь на лискове? Спрашивает альбинос красавец Алвиза. Раз восемь, не очень ходовой товар, фратала. Вот я тоже так же думал. А оказалось, нет. Новая болгарская буржуазия стала на него круто подсаживаться. Мм, впервые слышу. Алвиза всегда излишне откровенен. У нас русских его считают простаком и рубахой парнем, но с хорошими мозгами. Он всегда легко делится идеями. А у нас борьба за рынок довольно жесткая. Лесков, Болгария. Окей, Фрател Алвиза, я учту. Входят Сальвадор, американец, Брайан, англичанин, уго, еврей. Народ собирается. Похоже, скоро прозвенит кворум. Еще один русский — Иван. По национальности он украинец, родился в Квебеке. Неплохо читает, но с неба звезд не хватал. Крепкая лошадка. Поздний Толстой, ранний Чехов — исключительно бычьи стейки. В круг попал за преданность нашему Максу. А вот и он сам. Разом входит троица из квинтета — Наш русский Макс — американец, Киприанос — поляк Джон. Лица у них серьезные. За ними двое охранников вносят два кофра. И следом поспешают сторожилы кухни Женя и Майкл, австриец и испанец. Звенит кворум. Восседающие в креслах встают. «Киприанос просит всех подняться в зал. Поднимаемся. Здесь совсем нет мебели. Огромный ковер и лишь один небольшой овальный стол посредине. Охранники становятся у окон и дверей. Отцы кухни Абрам, Анри, Макс, Киприанос и Джон собираются у стола. Все начинается молча, без предисловий. Два кофра водружаются на стол». Макс открывает их. Они наполнены десятками экземпляров одной книги. Киприанос показывает ее нам. Это набоковская ада. Так, русская тема. Прекрасно. Вчера утром служба безопасности кухни перехватила у почтальона в Биорице 516 ад произносит Киприанос и умолкает. Все разочарованно переглядываются. Были партии дровишек и поболи. — Ну и что? — спрашивает за всех Бил. Ага, всплывают партии покруче, — добавляет опытный француз Гийом. — А помните черногорский фургон с Брэдбери? Три тысячи штук. Поворакивают. Кто не помнит тот неказистый фургон с рекламой черногорских морепродуктов? В нем в Европу попытались ввести увесистую кладню с 451 градусом по Фаренгейту. Первые здания, все экземпляры новенькие, ждали своего часа целое столетие. Тогда по кухне ходила рекламная шутка «Лучшие стейки на 451 градусе по Фаренгейту». Дело кончилось перестрелкой в Подгорице. Двух почтальонов тогда забетонировали, повара лишили колпака. «Помню прекрасно», — произносит Киприанос. «Только есть одно отличие этой кладни от других. Все экземпляры в этих кофрах одинаковы». «Ну, было бы странно, чтобы книги одного тиража были разные», — говорит Антони, — «и все». Кроме квинтета, пересмеиваются. «Вы не поняли, коллеги?» Теперь уже Киприанос улыбается своей изуитской улыбкой. «Все книги абсолютно идентичны. Разрыв супера, потертости, пятна чая, царапины, загибы страниц, две дырки, пометка карандашом на 142-й странице — все идентично. Это молекулярный продукт. Абсолютная копия одного экземпляра первого англоязычного издания «Ады» 1969 года мак Граун-Хелл». Тишина. Молекулярный продукт. Вот оно что. Крутая новость. Значит, какие-то умники поставили где-то машину, и стала она лепить брикеты вместо благородных старых дров. Досели такие машины, пытались использовать только фальшивомонетчики и ювелиры-антиквары. Но овчинка выделки не стоила. Молекулярная машина — штука крайне дорогая и громоздкая. Спрятать ее трудно. Да и нужен штат квалифицированной обслуги. Но книги никто не ожидал. Это... — Да серьезно? — озвучивает коррективную мысль наш звездный Лео. — Очень! — Киприанос обудит всех холодным взором. — Кто читал Аду? — спрашивает Анри. Четверо американцев поднимают пальцы. Трое англичан. И я поднимаю палец. Еще двое русских и швейцарец Серж. А вот то яблочко раздора старика Набокова. Ада! Написано по-английски русским автором в Швейцарии во франкоязычном кантоне Во. Ее читают американцы, англичане, русские и даже швейцарцы. Уверен, наступит время и французов. Всем привет из Монтре. Эксклюзивных прав на чтение нет. Вот почему молекулярные штукари и выбрали аду. А удар по кухне. Сделали бы они дар или лалиту, все было бы гораздо проще. А теперь неизбежен клубок кухонных трений. Уже полюбуемся на него. Сейчас начнется Вавилон. Перетягивание скатерти. Да и продукт для вброса выбран идеальный. Ада. Супертяж. Жирная полена. На нем жарить одно удовольствие. Бумага толстая, wood pulp paper, 626 страниц, переплет цельнотканевый, милованный супер. Горит, как радосская сосна. На Аде можно приготовить любую комбинацию из морепродуктов на дюжину персон. Бараней котлеты, перепела, рибай получается в лучшем виде. Она потянет и седло косули. Великая книга. «Где их взяли? Кто это? Откуда и куда завезли?» Вопросы посыпались. Ответом возникает голограмма. Трюм рыбацкой шхуны, упаковки с адой, голый по пояс слегка избитый человек с светящихся наручниках. «Где получал товар?» — спрашивает его. «Шанхай». «Кто поставщик?» «Роса утреннего часа». «Место доставки?» «Берец». Марсель Дубровник. Имена. Возникают изображения получателей. И все они почтальоны кухни. Замечательно. Не успевают открыть рты для новых вопросов две голограммы. Один почтальон с камнем на шее летит в воду, другой лежит на мостовой с проломленной головой, а третий, а третьего вводят в зал двое крепышей. Наша кухня грязной посуды не терпит. Но этого мало. Нужно имя координатора из кухни. Человек сразу оказывается на ковре в оранжевом светящемся поле, прозванной на кухне фритюрницей. Оказаться в ней я никому не пожелаю. Человек кричит так что вибрируют подвески огромной люстры. «Координатор! Кто координатор?» Язык орет, что не знает координатора, и лишает сознания. Его единственная блоха жалобно пищит под ногтем СБ. Блоха тоже не в курсе. Координатор и вдохновитель, безусловно, из наших. Сами бы китайцы до такого не доперли. Чтобы такое вбросить на рынок, надо изнутри знать кухню нашей кухни. Пока языка приводят в чувство, начинается главное. Что, что делать с тиражом? Уничтожить. Стоит ли спешить? Это же не фальшак. Конечно, сорвем солидный куш. Кухня сможет заработать. Это будет нарушением кодекса. В кодексе нет параграфа о молекулярных копиях. Это фальшак. Нет, юридически это оригинал. Мы навсегда подорвем свою репутацию. Кухня и так терпит убытки. Надо использовать тираж в своих целях. И пусть читают все американцы, швейцарцы, русские, французы. Аж. А что делать немцам, итальянцам, англичанам? Стоять и нюхать! «Договоримся, поделимся. Можно будет пустить эти деньги на безопасность, крупно подмазать санинспекторов. Если это узаконить, может рухнуть вся кухня. Это станет традицией!» «Конечно, они на это и рассчитывают. Чушь! Мы лишь укрепимся, проглотим этот тираж и все, а саму машину уничтожим». Новую сделают. Сразу не потянут, а сделают, снова уничтожат. Глаз народа. Квинтет же пока молчит. Я, признаться, тоже не знаю, как поступить. Честно говоря, вид этих аппетитных толстых томов, лежащих на столе, гипнотизирует. И я бы не отказался от пары десятков, ей-богу. Можно круто поправить свое благосостояние, Завеяться вьетнамками на дальние острова и там месяца три танцевать босса нову под лунным светом или ламбаду под солнечным. Нет, три наскучит полтора и загорелым вернуться к родной жаровне. Старик Абрам поднимает руку. Все стихают. Коллеги, позвольте мне рассказать одну еврейскую притчу. Это произошло в стародавние времена, когда вместо блох были умные комоды. У одного правоверного еврея был такой комод, помогающий зарабатывать ему на хлеб насущный. Одно плохо — комод постоянно ломался, а на новый денег не хватало. У еврея была большая семья. Ремонтировал, ремонтировал этот еврей свой умный комод, а потом... Руки его опустились, и пошел он к Раби. Спрашивает, Раби, мой умный комод постоянно ломается, словно в наказании за что-то, хотя я блюду, кошер, хожу в синагогу и стараюсь не грешить, в чем я провинился. Рэбе ответил, Мойша, в твоем умном комоде завелись клопы, поэтому он и барахлит. Клопы, но они живут в обычных комодах. Мойша, речь идет не о простых клопах, а об умных. Что же мне делать? Как вывести умных клопов из комода? Очень просто. Поумнеть. Все молчат. Коллеги, нам всем пора поумнеть. Тем более, что у нас на кухне завелся не клоп, произносит Абрам, а крыса. — Ожидаемо. Ничего не попишешь. — И она среди нас! Все начинают напряженно переглядываться. — Антония произносит уже Киприанос, и все взоры устремляются на итальянца. — Как ты себя чувствуешь? — Я? Антонио стоит с непонимающим видом, внешне такой же, как и всегда. — Прекрасно! — Это хорошо! — улыбается ему Абрам. — моя сцена! Ты все гениально просчитала», — продолжает Киприанус. Кроме одного, к проштрафившимся поварам у нашей службы безопасности внимание особое. Ты этого не знал. В воздухе возникает голограмма. Интерьер дешевого отеля Антонио у зеркала надевает живую маску горбоносого старика, вставляет в глаза цветные линзы, сует в горло мягкий модулятор, пробует дикцию. «Хао!» — произносит старик в зеркало и неприятно улыбается. Следующая голограмма. Этот старик бредет по Шанхайской улице, затем в неприметной харчевне встречается с двумя китайцами. Возникает текст их разговора. Они обсуждают последовательность ввоза и переправки продукта. Продукт поступает с севера. Речь идет о партии в 25 пять. — Круто! Старик напоминает о гонораре. Китайцы протягивают ему деревянную коробку, он открывает. В коробке небольшая китайская ваза. И по ее виду ей очень много лет. Была бы со мной синяя умница, подсказала бы. Старик убирает коробку в сумку, встает, прощается и уходит. Лицо Балагура Антонио... «Смертельно бледнеет. Э, история со штрафными санкциями озлобила тебя, фрателла, произносит Джон. «И ты решил нагадить кухни, а заодно срубить деньжат». «Решил плюнуть в колодец, из которого пил все эти годы», — добавляет Анри. Антония молчит. «А что тут скажешь?» Если хочешь, чтобы смерть твоя была легкой, назови координаты машины. Лицо Макса беспощадно. Посеревшие губы Антония с трудом раскрываются. И в звенящей тишине... Северный Урал. Гора. Манарага. Сразу появляется карта. Далековато от цивилизации. Возникает красивая гора с семью зубцами, словно на нее надели корону. Север, север. Ну а где еще спрячешь такую машину? В Африке уже невозможно. Где? Точно! Там пещера между вторым и третьим зубом с юго-восточной стороны. Возникают точные координаты змеиного гнезда. с еле заметно делает знак своими умными глазами. И бесшумно ступая по ковру сзади к Антонио, приближается тот самый богатырь-блондин, встречавший всех на пристани. Борясь с оцепенением, Антонио начинает мучительно поворачиваться к своей смерти, но не успевает взглянуть ей в лицо. Следует зверский удар ребром ладони по шее, и предатель замертво падает на ковер. «Бочка!» — командует Киприанос. — И уберите языка! Пока уносят языка и приносят бочку, мы смотрим на убитого. Мертвый он такой маленький и жалкий. В Баварии я иногда охотился на птиц. Утки, голуби, дрозды были неплохим приварком к нашей с мамой скудной трапезе. Меня всегда удивляло, насколько убитая птица меньше той, что только что парила в воздухе. «Так Антония. Он жалок. Дерьмо!» — итальянец Пронеслав плюет на труп. «А я считал его своим другом. Надо было спросить его про второй тираж», — произнес Круглобороной, всегда с иголочки одетой Женя. «Он не мог этого знать», — возражает Джон. «Машина работает». Допечатки могут быть любыми. Пять тысяч, пятьдесят тысяч или пятьсот. Он хотел обрушить нам рынок огромным тиражом. В испанском платке со старомодными очками на носу Майкл разводит сильные руки. За что? Чего ему не хватало? Кухня кормила его. — Гнида, — бормочет Бронислав. Человек, не способный найти в себе равновесие, Рано или поздно совершает подлый поступок, отвечает Абрам Майкл. А, затаил черную обиду после штрафа, кивает бят. Идиот. Семья не без урода, вздыхает Алвиза. Парни из службы безопасности приносят бочку, вкатывают тачку полную бетона. Тем временем в руках у блондины появляется хирургический пистолет для изъятия блохи из воролевого моста. Им же ее и имплантируют. Обычно эта операция делается под общим наркозом, но мертвому он уже не требуется. Пистолет вставлен в рот убитому, пару минут щелчок, и окровавленная блоха с прощальным писком исчезает в пластиковой капсуле. Блондин передает капсулу Джону, тот убирает ее в карман. Труп засовывают в бочку, мелькают лопаты, и бочка полна бетона. Как застынет, бросьте в распоряжается Киприанос. Бочку увозят. И нет больше балагура Антонио. Такое бывало на кухне, но показательно. Впервые. Это впечатляет. Мы молчим. «Кухню не обманешь!» — громко произносит Владимир и выкрикивает. «Кухня сильна! Кухня сильна!» — подхватываем мы. Это сразу снимает напряжение. Все обступают стол, берут злополучные книги, листают... Задней обложки каждой внимательно смотрит на Боков. — На, Владимир Владимирович, вырастили вы в чистом мантре яблоко раздора. Не свалилось оно на нашу голову. — Нужно уничтожить машину и тираж как можно скорее, — произносит Киприанус. — Этим займется служба безопасности. Но кто-то из читавших на АДЕ... Должен проконтролировать. Обязательно. Господа, прошу бросить жребий. В руках у массивного Анри возникает черная коробка с дырою. Ящичек Пандоры. Одиннадцать, включая меня, тянут жребий. Выстраиваемся в очередь. Старомодно, на спичках. И... воля. Я вытягиваю горелую. «Фак!» Козел на широченной руке Анри скалит мне зубы. «На! Хороший денек сегодня!» «Все взоры на меня!» Абрам подходит ко мне. «Еза, тебе придется исполнить это важное дело. Кухня доверяет тебе». Пожимаю его теплую и спокойную руку. «Я готов». «Все будет хорошо!» — устало улыбается он. «С тобой свяжутся наши из СБ, когда операция сложится!» — говорит Киприанос. «Ясно!» «Господа, съезд завершен!» — громко объявляет Макс. Все направляются к выходу. Вопрос об использовании тиража в целях кухни отпал сам собой. «Бочка!» помогла Со мной рядом оказываются Женя и Майкл. Они друзья. Самое неприятное, если эта чума успеет просочиться в библиотеки и музей, и оттуда потом полезут взломщики, говорит Женя, и будут впаривать аду букинистом. те нам и этому не будет конца. Качает головой Майкл, Чёрт возьми, Геза, Женя, в каком мире мы живем? Да. Это опасно. Паленая ада способна заразить все. Уничтожить тираж и машину крайне важно. Женя легко хлопает меня по левому плечу. — Чтобы у тебя все получилось, Майкл, сильно по-правому. — Раздави гадину, Геза! — Постараюсь, коллеги. — Хорошие парни. Женя работает исключительно с австрийской аристократией. О его венских шницелях на шницлере знают все. Майкл читает испанцев. Прихожей мы ловим своих блошек и покидаем замок. На пристани стало еще прохладней. Нас начинают последовательно и быстро переправлять на катерах. Прощаемся. Все сочувствуют мне. Понимают, что дело может быть не совсем простым. Но... Жребий брошен. Надо исполнять. На автостоянке ко мне подходит Борис, почитывающий на советской литературе. Он часто мне предлагает что-нибудь не очень съедобное. Но я не в обиде, тем более сейчас. Надо как-то прийти в себя, обрести внутреннее равновесие, войти в привычный ритм жизни. В руках у густо усатого Бориса сумка с книгами. «Глянь!» «Геза!» Это постсоветская литература. Отдаю всю вязанку за пару штук. Здесь пять авторов. Беру наугад неувесты поленцы. Я пришел с родины. На обложке бритоголовый автор с проспертованным взглядом. Листаю. Вначале. Ванька пронесся по застанной лестнице, пнул дверь подъезда, словно дырявый бронежилет укропа, попердывающей самоходкой, вырвался в родной двор. Мокрым галчонком весна влетела ему в рот, в носу защипала, как от стакана доброй советской газировки. Двор был давно распахнут для весны. Ждала земля, ждали и ребята. Вдруг в арке в перекрестие солнечных лучей, возникла Таня, короткая юбка, эскимо в тонкой руке, рожь волос. Таня вся сочилась светом. Казалось, она разлетится сейчас сотнями, тысячами первых весенних бабочек-лимонниц. Нужен был сачок из нежных и сильных слов, чтобы сразу одним махом огрести этих бабочек света. Ванька яростно до да мути глазной всосал в себя весенний воздух и проорал Я убью тебя, сухо! Все Сидини. За русский мир на смертный бой летит стальная эскадрилья. Со всей мочи пропел бухой Устин и вдруг всхлипнул так, что все пацаны смертельно затасковали, словно оказались на похоронах старого школьного друга. В конце... Толян брел наугад по осеннему лесу. Обоссанные хмарью деревью толпились, словно скелеты великанов. Небо набухало. Вдруг нога подфутболила что-то живое в пожухлой траве. Ёж! Толян присел на корточки, взял в руки колючий клубок. И сразу печаль упала на него с серого неба. Я тоже еж. — подумал он, — только иглы свои порастерял, а новые ни хлина не отрастают. Он бережно опустил ежа в траву, встал, и вдруг как-то сразу обвалисто и внезапно ему захотелось до боли, до жжоги, до стона внутри новые, до слез просраться в этом лесу и потереться опавшими листьями. А, как во сне!» «Бля!» — прошептал он и рывком расстегнул свой старый дембельский ремень. «Возвращаю». «Нет, на таком не жарю. Ты же знаешь наш век. Не мое чтение. Предложи македонцам. У них в горах есть клиентура на постсоветский валежник. Прощаемся». «Уф! Сажусь за руль». Что ж, после сегодняшнего дня мой путь становится извилистей. Весьма. Года четыре назад я бы сказал, тем интересней. Но сейчас я промолчу. Под возбужденный писк соскучившихся блошек выезжаю, один я на дорогу. И блоха с блохою говорит.